Эпилог полгода спустя, Видана Сайр. Милый! В третий раз протянула я, стоя в дверном проеме лаборатории мужа. А? Сосредоточенно спросил Василиск, не отвлекаясь от скручивания очередного механизма. Еще немного, и мы начнем опаздывать на торжественный прием в твою честь. Ага не меняя выражение лица позы или интонаций ответил уришас и пинцетом подхватил очередную шестеренку светящуюся магическим светом будет жаль если учесть что именно на этом мероприятии император обещал публично обелить твое доброе имя да постирает его в другой раз подумаешь проблема зато я сейчас доделаю пространственный триотрит урей еще немного и этот пространственный три... три... мать природа, язык сломать можно, в общем, еще чуть-чуть, и он окажется у тебя на голове в качестве декора, но уже совершенно нефункциональный». Угроза оказалась достаточно весомой для того, чтобы мой драгоценный змей с крайне несчастным видом оставил свое детище недоделанным и двинулся на выход. Я следовала за ним по пятам с улыбкой, глядя на широкую спину, и до сих пор не веря в то, что у нас все получилось именно так, как получилось. Полгода назад, когда я только оказалась в этом доме, между нами было столько препятствий, что и сосчитать сложно. Притом, если половина из них лежала в морально-психологической плоскости и была решаема, то вторая... там сложнее... На тот момент Уриша Шассаэр являлся легендарной фигурой, разыскиваемой всеми силами службы безопасности императора Лютуриана. Мы жили в постоянном ожидании взрыва. Ну, как мы? Я. Урию было решительно плевать на то, что его кто-то ловит. Он искренне считал, что если поймают, это их проблемы. В первые недели наших отношений я попеременно удивлялась то его непробиваемости и самоуверенности, то щемящей нежности, то магическим талантам. Василиск был практически гениален, невероятно умен, эрудирован и дико неосведомлен в некоторых вопросах. Первый месяц ухаживаний, который я силком из него вытрясла, был ужасен как образцовый василиск вообще, и просто мужик в частности, он решил, что раз я женщина, то меня надо вкусно кормить и побольше. Не иначе, как глядя на одуванчика, сделал такие выводы. Ну и раз я ведьмочка, то люблю всяческую флору, и чем оригинальнее, тем лучше. В общем, оказывается, я тоже не все растения трепетно обожаю». Во всяком случае, ту экзотическую гадость, которую таскал Саэр, я со временем начала искренне ненавидеть. Гадость была в горшках и отличалась повышенной ловкостью, живучестью и всеядностью. После того, как подаренные букеты едва не сожрали нам лесу, мы решили расставить их вокруг дома. «Получилось не хуже, чем охрана с волкодавами». Вторым этапом оказались подарки. Уж не знаю, кому стоит сказать сердечное спасибо и долбануть по голове чем-то тяжелым за такие креативные советы, но я бы с охотой это сделала. Нет, Саэр был оригинален, очень, даже чересчур. Но редкие ингредиенты для зелий нужно приносить в готовом к употреблению виде, а не еще живыми и трепыхающимися. Букет из красных жаб не запомнится до конца дней. Наконец мы сошлись на том, что да, у нас отношения, и хватит, пожалуйста, знаков внимания. Предложение руки и сердца мне поступило еще месяца через два, и тоже было сделано специфически». Раздается взрыв в лаборатории. Я в панике бегу вниз, уже в красках, представляя, как, рыдая, буду собирать Василиска по кусочкам в корзиночку. Целый и невредимый, но малость дымящийся урейша стоит посреди закопченного помещения и заявляет а, «Слушай, Веда, я тут внезапно понял, что жизнь очень коротка, а мы еще не поженились». «Да я за тебя не пойду!» Поздно. Ты меня уже любишь, и я тебя уже люблю. Я широко улыбнулась, вспоминая страстные поцелуи на столе в обгорелой лаборатории. О чем задумалась? Наталью легла теплая рука, прижимая к большому телу. Да так. Вспомнилось, чего все начиналось, а потом, как все продолжалось. «Приворот, новый в жизни поворот», процитировал мою же давнюю фразу супруг и наклонился, касаясь губ поцелуем. «Вот видишь, как иногда складывается. Но я рад, что в итоге твои чувства оказались естественными. Можно подумать, ты сильно бы переживал, если нет». Буркнула я, прекрасно зная эгоистичную натуру Василиска. «Конечно, не переживал бы», — легко согласился тот. «Регулярно подпаивал бы тебя приворотом и жил счастливо, и пил бы сам. Мне очень нравится испытывать к тебе чувства, моя любимая ведьма». А на торжественный прием во дворце... Мы все-таки немного опоздали.